Злой проверяющий. 2013 год. Июнь. Больше всего мне не по душе полеты проверяющим. Да, именно так. Не с проверяющим, как часто говорят пилоты, а проверяющим, то есть самому выступать в роли экзаменатора. Необходимость оценивать чью-то квалификацию, к тому же не всегда положительно, давит грузом противоречия и ответственности. Особенно если работаешь в небольшом замкнутом коллективе и проверяешь своих же коллег. На бумаге все вроде бы правильно. Есть начальники и подчиненные, есть экзаменаторы и проверяемые. Но вне документов мы все сотоварищи, давно знакомые друг с другом и варящиеся в одном котле. Ставить «фейл» нет-нет да приходится. Несмотря на поиск в увиденной работе пилота зацепок, чтобы этого не делать. Оценка fail, не пройдена. Негативный результат проверки. И каждый раз на душе тяжелый осадок. Вроде все честно, оценка поставлена по делу, как говорится, по стандарту. Вот только факт плохой оценки портит настроение не только неудачливому пилоту, но и экзаменатору. Ставить fail члену коллектива, в котором ты сам же и работаешь, означает вызвать очередную волну негатива в свой адрес. Камэски? Командиры авиационной эскадрильи, функция которых в сегодняшних реалиях сводится больше к обеспечению выполнения плана полетов, чем качество летной подготовки, в очередной раз, хоть и не в открытую, но выругаются в сердцах. План летит к чертям. Ведь пилот выбывает из обоймы на какое-то время. Его надо заменять другими, а они уже задействованы в расписании. Начинаются расспросы: А что? А как? А что совсем никак? Увы. Никак. Совсем. Другая сторона медали — поставить «ПЕСТ» тому, кто такую оценку не заслуживает. Оценка «ПЕСТ» пройдена. Положительный результат проверки. Пойти на сделку с совестью, убеждая себя в том, что ничего не случится. С этим рано или поздно сталкивается любой проверяющий. И поверьте, соблазн крайне велик. И коллегам которых экзаменуешь, подружески сочувствуешь, и конфликтовать с руководством совершенно не хочется. А может, действительно, ну его, поставить пас, ничего же не случится? В таких случаях, чтобы не поддаваться искушению, я представляю, что отправляю в рейс с этим пилотом свою семью, своих детей, и морально готовлюсь пройти через нервотрепку с фейлом. Каждый раз, когда мне предстоит очередная проверка, Еще до выхода из дома я продумываю варианты, чего можно ждать от проверяемого. Вспоминаю прежний опыт совместных полетов, зачетов, да и просто неформального общения. Пытаюсь понять, где, несмотря на принципиальность, допустимо сделать некоторое послабление, а где ни в коем случае нельзя. Например, если парень только-только ввелся в строй или девушка, конечно же, с каждым годом. Все больше и больше девушек становятся пилотами, и это здорово. Весьма глупо будет требовать от него техники пилотирования на уровне Александра Покрышкина, советского лётчика АСА времен Великой Отечественной войны. Достаточно будет увидеть, что он старается, что имеющиеся огрехи — это всего лишь нехватка опыта. Если у парня взаимодействие на должном уровне и на теоретические вопросы он отвечает правильно, этого достаточно для ПЭСТ. Но если с тем же самым парнем летишь через год и не видишь прогресса, извини, брат, год в современной авиации при налете под 900 часов по 26-30 полетов каждый месяц — значительный срок для получения навыков пилотирования. Было бы стремление. Навыки пилотирования, взаимодействие в экипаже, технология работы, взаимный контроль, стандартные процедуры, правила, рекомендации — Все это кубики, из которых складывается профессиональное мастерство пилота гражданской авиации. Кто-то до сих пор считает, и Герьяна отстаивает свое мнение, что пилоту достаточно уметь взлетать и садиться, и он может смело бить себя в грудь с криком Я летчик. А все остальное, дескать, вторично Я инопланетянин, поэтому считаю иначе Инопланетянином называл меня командир летного отряда за революционные идеи по реорганизации летной работы, которые он, может быть, и пытался понять, но считал несовместимыми с менталитетом своего поколения пилотов. Пилотирование я выношу за скобки, так как этот навык не обсуждается. Это основа, база, потому ты и летчик, что летаешь. Пилотированию рано или поздно, но обучаются практически все путем многократного повторения. А если совсем никак, таких, как правило, исключают еще в летном училище. Кто обычно бьется в авиакатастрофах? Уж точно не тот, кто заштурвал, сел лишь вчера. Такие как раз таки стараются не искушать судьбу. Бьются люди с опытом, выполнившие сотни и даже тысячи успешных полетов и посадок. Бьется тот, кто стал чересчур смелым и лезет на рожон, мол, я летчик, я справлюсь. Во всех печальных случаях отмечаются проблемы, связанные с нашим человеческим несовершенством. Уметь пилотировать надо. Но одного лишь мастерского пилотирования недостаточно для того, чтобы считаться хорошим пилотом. Ненадежный взаимный контроль — вот причина большинства печальных событий. Кто-то что-то в кабине не сделал, коллега оплошность не заметил, ситуация получила развитие и... В лучшем случае придет плохая расшифровка, добавится головной боли у командира эскадрильи, а в худшем... Расшифровка — результат автоматической обработки данных, записанных с помощью регистратора полетных параметров. Под расшифровкой обычно подразумеваются выявленные отклонения и нарушения. Что ж, как говорится, о тебе напишут в газетах, только ты этого не прочитаешь. И ладно, только о тебе напишут но на борту всегда есть дети. Мысли о маленьких пассажирах напрочь убивают желание вытянуть на пест человека, который явно нарывается на фейл. И я прихожу в ужас, когда читаю, что из-за разгильдяйства неразумных взрослых снова погибли дети. Неважно, в авиации или на дороге. На днях мне пришлось в очередной раз стать злым проверяющим. Слетал на проверку второго пилота, И по совокупности огрехов и пробелов, как в технике пилотирования, так и в теоретических знаниях, принял сложное решение поставить проверяемому оценку «фейл». Стандартные процедуры выполнялись не лучшим образом. Взлет получился так себе, корявеньким, а при заходе на посадку пришлось уйти на второй круг в несложных-то метеоусловиях. Был ветер, не сильный. Сначала подсосало, потом поддуло, Ничего особенного обычное явление. Но пилот чересчур резко отреагировал на падение скорости увеличением тяги двигателей, что повлекло за собой увеличение тангажа, который пилот не парировал. И самолет выскочил за пределы нормативов. Но даже не это склонило чашу весов в сторону фейла. Повторный заход был выполнен успешно, хоть и не идеально гладко. Пилот не смог объяснить природу возникшего отклонения, не знал о влиянии тяги низкорасположенных двигателей на продольные аэродинамические моменты. Вот это явилось главным фактором. Так как двигатели на Боинге 737 расположены ниже центра тяжести, увеличение тяги приводит к появлению кабрирующего момента — подъем носа, а уменьшение тяги — пикирующего — опускание носа. Что ж, пришлось парню подтягивать теоретическую подготовку Повторять аэродинамику. Как влияет нижняя децентрация двигателя на пилотирование самолета, К чему приводит изменения тяги и как с этим бороться? И, конечно же, успешно пройти проверку через день, но уже с добрым проверяющим. Не могу сказать, что я являюсь рекордсменом авиакомпании по количеству выданных фейлов. Я точно не первый в числе злых. Однако почему-то именно мои оценки становятся объектом пристального внимания, и широкого обсуждения за спиной. А фейлы от других экзаменаторов скромно прячутся в тени моих. Может, я так угадываю со временем, или, может, ставлю фейлы тем пилотам, в которых командование авиаскадрилей чересчур... Почему, интересно? Уверенно? Еще на переучивании пилотов стращают моим именем. Попадете к оконю, вот он вам покажет». Хе. Если бы все попадали ко мне как к инструктору, да я был бы счастлив сделать все от меня зависящее, чтобы научить. К сожалению, работать с каждым индивидуально невозможно, хоть я и стараюсь поучаствовать. Провожу занятия с группами переучивающихся. Иногда, даже будучи в отпуске, занимаюсь с пилотами. На недавних курсах повышения квалификации инструкторов первую половину дня я сам был слушателем, а вторую — по личной инициативе, преподавателем на занятиях с очередной группой переучивающихся на «Боинг-737 пилотов». Итак, в течение нескольких дней. За это мне не платят, но я нисколько не жалею, что трачу личное время. Мне интересно, парням тоже. Такие мелочи, злые языки, лишние свободные минуты на новичков не потратившие, предпочитают не замечать. А когда студенты заканчивают процесс переподготовки и попадают ко мне, но уже как проверяющему, в этом случае я говорю предельно честно. Моя оценка будет посвящена тому инструктору, который вас вводил. Я верю в то, что говорю. Инструктор должен нести ответственность за свою работу, за то, что он допустил пилота к проверке. Допустил? Значит, пилот проверку пройти способен. Я считаю, что оценка «фейл», поставленная пилоту, должна быть поводом для пристального внимания к работе его инструкторов. Однако крайними у динозавров почему-то всегда остаются студенты, и это противоречие не поддается решению. Ставить фейлы очень тяжело. Каждый из них остается шрамом на сердце. И ты не рад случившемуся, и пилот, конечно, не излучает счастья. Нет, встречались и такие пилоты, которые благодарили за то, что им вовремя был поставлен неут. Встречались, да, и даже становились потом сильными командирами. Но большинство, по традиции, заведенные еще в советские годы и чудовищно развившийся во вседозволенность 90-х годов, сваливает свои недостатки на предвзятость чудака-проверяющего. Да и как тут не соблазниться перекладыванием с больной головы на здоровую, если нет единой политики проведения проверок, а экзаменаторы — делится на злых и добрых. Кто лучший проверяющий? Тот, кто весь полет молчит и ни о чем тебе не спрашивает. По окончании полета ставит пас, и ты доволен. Книжки можно не открывать до следующего раза. Или вообще не открывать, если опять полетишь с добряком. При определении доброго и злого степень профессионализма проверяющего, как правило, в расчет не берется. Только количество выставленных фейлов и пассов. Камэски этой системой ранжирования пользуются вовсю. Сегодня злой ставит фейл, пилота отстраняют от полетов, но план-то горит. Поэтому через день-два проштрафившийся пилот летит с добрым, и все становится окей. Пилот проверку проходит. План возвращается в спокойное состояние. А ведь это окей оказывает пилоту медвежью услугу. Как и все мы, человеки, пилот склонен не видеть свои проблемные места. Признаваться самому себе в собственных неудачах — признак сильного человека. А таких, увы, меньшинство. Факт прохождения повторной проверки и отсутствие замечаний со стороны доброго проверяющего лишний раз укрепляет пилота во мнении, что он-то нормальный специалист, а тот, первый проверяющий, чудак. Как результат, мотивации меняться у пилота не появляется. Вот такие дела. Как победить чудовищный формализм, взращенный динозаврами? Радикальным изменением подхода к работе инструкторов, к работе экзаменаторов. Играешь в добряка и при этом демонстрируешь неуважительное отношение к записанным правилам и стандартам авиакомпании, ты можешь заниматься этим где угодно, но не в этой авиакомпании. Только таким должен быть подход у руководителей. Строго спрашивать надо не только с пилотов, а и с себя. С инструкторов, с проверяющих, с начальников. В первую очередь с начальников. Какие начальники — такие инструкторы. Какие инструкторы — такие пилоты. Сильные, надежные, безопасные пилоты делают сон руководителей спокойным. И когда же до динозавров дойдет эта простая истина? Они почему-то предпочитают плохо спать.